Глава 3. «Полли, ты платье наденешь или джинсы? Только знаешь, платье хоть и красивое, но относится скорее к двадцать третьему веку, а под джинсы нет обуви твоего времени», — раздался из костюмерной голос Ванессы. Я уже надела свежее белье и расчесывала перед зеркалом спутавшиеся после сушки волосы. «Да не парься ты так, Ван». Как будто этот землянин разбирается в истории одежды. «О чем ты? Неси джинсы и сапожки на умной платформе», ответила я, собирая волосы в высокий пучок. «Делать прическу и вообще как-либо украшать свою внешность я не собиралась. Сойдет и так». «Особенно, если учесть, что мужчина все равно подвергнется воздействию псилакса и получит те воспоминания, которые я для него смоделирую». А уж в них будет и прическа, и макияж, и одежда, и вечер, который станет самым ярким воспоминанием для него и железным алиби для меня и акуса боржа. Где встреча? Ванесса вернулась с вешалками и коробкой для обуви. Старе, у него там пентхаус. Как его занесло бедолагу в нашу глушь? Зачем они вообще все летят на Энгин 24? в сердцах дернула протянутую вешалку с голубой водолазкой слишком резко. «Ой, прости, Ваня, я не хотела». «Ничего, милая, я знаю, как ты все это ненавидишь», — не обиделась подруга. «Держись, это последний раз, и потом свобода». «Вот только этим и утешаюсь», — я улыбнулась через силу. «Узнай, пожалуйста, стелтинг к отелю уже отправили? Где он будет меня ждать?» Ванесса кивнула и вышла из гримерки, а я принялась одеваться. «Стелтинг!» — маленькая юркая летающая машинка, которая умеет исчезать в воздухе и оставаться незамеченной для камер слежения. Естественно, передвижение подобным образом вне закона. Этот подпольный и редкий транспорт выделялся акусом для операций строго перед их началом и забирался сразу же после завершения. «По плану операции...» В отель я отправляюсь открыто, на своем личном флайере. А вот когда отключу неудачливого туриста и сниму слепок ключа от дока, где стоит его корабль, должна буду незаметно выбраться из пентхауса, воспользоваться стелтингом, добраться до звездолета и перегнать его на конечную точку. Стелтинг поместится в любом, даже самом маленьком грузовом отсеке корабля. Потом я опять им воспользуюсь, Доберусь до отеля, проникну обратно в номер и спокойно уйду через дверь. Сяду в свою машину и отправлюсь домой. Утром несчастный проснется и будет помнить только прекрасный вечер, который мы провели в его номере. В навеянных воспоминаниях я расскажу ему интересные случаи своей древней жизни. Мы будем пить шампанское, много смеяться, танцевать и, возможно, если он не слишком отвратительный внешне, даже целоваться. «До постели, конечно, не дойдет, но я оставлю ему на память засос на шее. У меня для этих целей в сумке имеется маленькая присоска и кучу восторгов о его мужественности». «Да, Полли, Акус сказал, что все готово. Стелтинг уже на крыше отеля, как раз над номером». Опять лезть по стене на крышу. Я предпочитала спускаться. «Хорошо. Ну, я пошла. Пожелай мне не пуха». Все взяла перчатки, комбинезон, страховку. Все, все. Тогда ни пуха, ни пера. К черту. Я стремительно покинула гримерку. Раньше начну, раньше закончу. И усилием воли отложила все угрызения совести на потом. Сейчас мне нужна холодная голова и четкие действия. Энгин 24 совсем не похож на землю. Да и нынешняя земля на ту, мою родную, не похожа. Но я, конечно, по привычке, все мерила прошлыми стандартами. Здесь все иначе. С первого дня на Энгине я чувствую себя так, словно попала на съемочную площадку фантастического фильма и надеюсь, что вот-вот сейчас режиссер скомандует Стоп, снято, и я окажусь в привычной обстановке. Но нет, это не фильм. И небо над головой действительно другое. Розовато-сиреневое днем и тёмно-фиолетовое ночью. И звезды совсем не такие. Они как будто гораздо ближе и ярче. А дожди розовые. И от падающих капель чешется кожа. Но под него очень легко не попасть. Дожди идут круглый год, ежедневно, неизменно с часу до трех дня. Флора на этой планете тоже мне чуждая. Впрочем, в городе ее мало — потому что каждый участок почвы покрыт искусственными настилами. Зато дороги хорошие, да. Архитектура лишь сильнее подчеркивает отличие этого мира от моего. Здесь любят шарообразные здания и вообще все обтекаемой формы. Я завела машину и вылетела на нижнюю трассу. До отеля недалеко. Незачем тратить деньги на скоростную и более свободную верхнюю. Добралась до подземной парковки отеля и, приложив приглашение к датчику, проехала на указанное место. Припарковалась, открыла сумку, чтобы еще раз проверить, не забыла ли чего. Вроде нет. Псилакс, перчатки-кошки, которые хорошо цепляются за гладкую поверхность, наклейки на подошвы и рассеивающие внимание комбинезон. Приколю к водолазке брошь, активирую ее кнопку, и ткань укутает меня с головы до ног. Веревка с карабином, вдруг спускаться придется. Взломщик кодов активации запуска космических кораблей. Акус сказал у землянина одноместный вояжер М-класса. Значит, точно справлюсь. Так, все на месте. Три раза выдохнула, мысленно перекрестилась и вышла из машины. Лифт, следуя информации на пластиковом приглашении, привез меня прямехонька в пентхаус. Признаться, Чем выше я поднималась, тем сильнее волновалась. Какое-то смутное предчувствие тревожило, твердя, что именно в последний раз, по закону подлости, все может пойти не так. О расплате за дурные дела и моей тотальной невезучести тоже вспомнила. Но вот лифт мелодично просигналил, двери разъехались, и я оказалась в ярко освещенном холле элитного гостиничного номера. Мужчина вышел мне навстречу с фужером, в котором плескался серебристый напиток, и озорно улыбнулся. «Красивый и совсем не похож на тех землян, которых я видела по телевизору», — первая мысль. Блондин с прекрасной фигурой под два метра ростом и с правильными даже аристократичными чертами лица действительно выгодно отличался от всех мужчин, которых я видела в будущем». «Кого-то он мне напоминает. Актера, что ли, какого-то?» Вторая мысль. Я всмотрелась в лицо, но так его и не вспомнила. «Надо быть очень осторожной. Не похож он на простачка. Ой, не похож!» Поежилась я от третьей мысли. Интуиция выла сиреной, но я улыбнулась соблазнительной улыбкой и шагнула в холл. «Я Полли!» Представилась снежным голосочком и похлопала ресницами. «Как тут красиво! Никогда не бывало в номерах подобного класса!» «А я — Платон. Проходи, Поли, Можно я буду называть тебя Полиной?» Я невольно вздрогнула. Надо же, как он угадал имя. «Как тебе больше нравится!» — беззаботно пожала плечами. «Я могу быть для тебя кем угодно!» В мое время на земле были популярны имена Лена, Таня, Оля, Виктория. Нет, мне нравится Полина. Выпьешь? Он покрутил бокалом. Нет, пить я не буду, конечно. Но он будет думать, что мы с ним напьемся в хлам. Конечно. У тебя есть Сизы змей? Обожаю этот напиток. У меня есть все. Идем в гостиную. Платон взял меня за руку, ладони у него крепкая и тёплая, мурашки по позвоночнику пробежали от приятных ощущений, и, доведя до роскошного дивана, усадил в центр, а сам скрылся в недрах номера. Он будто специально меня провоцировал скорее достать псилакс и воспользоваться им по назначению, создавая настолько удобный момент. Я так и сделала. Достала устройство — Быстро засунула между диванных подушек и села, поджав под себя ноги. Типа я очень непосредственно и чувствую себя как дома. Он вернулся святым бокалом из галианского хрусталя, наполненным до краев коктейлем, и, протянув его мне, подвинул кресло, чтобы сесть напротив. Движения Платона были тягучими и стремительными, как у хищника. Все же подвергал он себя прокачкам, сомнений нет». Я не знала людей, которые бы так двигались. И глаза, вроде бы синие, а иногда мерцают фиолетовыми искрами, напоминая ночное небо Энгина. А взгляд такой цепкий. «Расскажи, Полина, из какого ты года? Из какой страны? Чем жила? Что интересного у вас было? Как попала в будущее? О чем сейчас мечтаешь?» За три года мне приходилось много раз играть эту роль, но никто из моих «заданий» не задавал столько вопросов и не создавал впечатления, будто я на допросе. Нет, с этим Платоном надо скорее закончить. Опасностью от него так и вело. Я села поудобнее и незаметно сунула руку под подушку с псилаксом. Но «Ну иди же скорее ближе», — позвала, похлопав другой рукой по сиденью рядом с собой. «Это слишком долгий рассказ. Боюсь, мне понадобится сильное плечо, чтобы выдержать его до конца». Платон усмехнулся, но пересел, и я взяла его за руку и начала заливать. В своем времени я была звездой экрана и пользовалась бешеной популярностью. Тысячи поклонников выстраивались под моими окнами, чтобы поймать мой утренний взмах рукой. Меня прославила роль матери драконов, и я думала, что до конца своих дней буду купаться в лучах славы. Платон рассмеялся в голос. Нет, он не рассмеялся. Заржал так, будто знал, что я вру. Ну, хватит. Я молниеносно вытащил руку с зажатым в ней псилаксом и всадила ему в бедро приличную дозу психотропного вещества. Он даже упал красиво. словно подстреленный крупный хищник семейства кошачьих, посмотрел на меня с удивлением, а потом плавно уронил голову на грудь и медленно сполз по дивану на пол. Я закусила костяшки пальцев, чтобы не всхлипнуть вслух. «Прости, прости меня!» Вырвалась, но я быстро спохватилась. Платон сейчас находится под воздействием псилакса, и каждое мое слово создает в его мозге новую картину воспоминаний, Так что далось сантименты. «Прости мою неловкость, я так давно не танцевала с настоящим мужчиной!» Я приложила пальцы к его вискам, передавая картинку, в которой мы кружимся по гостиной в настоящем вальсе. Мы смотрелись великолепно, и я сама на ней зависла дольше, чем требовалось. Пришлось прикусить щеку до крови, чтобы прийти в себя. Дальше я старалась не отвлекаться. Рисовала сказочный вечер, не отступая ни на пункт от своих фантазий, но долго на них не задерживаясь. Этому мужчине я открыла то, что не открывала никому другому. Я проявила слабость и показала ему свою мечту об идеальном свидании. Не знаю, что на меня нашло, но в конце мы долго целовались у двери лифта, и я шепнула ему «Как жаль, что мечты сбываются редко», «Я бы хотела провести с тобой много подобных вечеров». И ушла. То есть оторвала пальцы от висков Платона и перестала транслировать вслух установки. Он не шевелился и выглядел таким безмятежным, что я не только поставила ему засос на шее при помощи приспособления, но и прикоснулась своими губами к его. От этого невинного поцелуя меня прострелило разрядом нервных импульсов, кинула в жар, и на глазах выступили слезы. Вскочила на ноги, как ошпаренная, утерла мокрые щеки и пошла в холл за сумкой. «Не время раскисать, Полина. Надо дело делать». Раскрыла её и принялась надевать костюм воровки. Нацепила брошь и активировала комбинезон, приделала к подошвам наклейки, обтянула пальцы перчатками — и включила поисковую линзу, опустив ее с капюшона на правый глаз. Искать ключи от дока долго не пришлось. Платон бросил их на тумбочке у кровати в спальне. Но «Ну нельзя быть таким легкомысленным. Нельзя. Сняла слепки с пластиковой связки и открыла окно. Выбираться решила прямо отсюда. У меня не было сил смотреть на распластанное тело красивого землянина и выбираться на крышу из гостиной. Высота такая, что вниз даже смотреть страшно. Еще и ветер задувает. Я надвинула ниже капюшон, поправила линзу и запрыгнула на раму. В строениях энгина нет ни подоконников, ни карнизов. Ухватилась перчатками за верхний край и, подтянувшись, закинула ногу на стену. Подошва плотно прилипла к внешнему покрытию. Я перехватилась руками. «Куда там до меня, человеку-пауку?» полезла по стене, как будто всю жизнь только этим и занималась, о высоте не думала, перебирала руками и ногами, отсчитывая ритму, но, оказавшись на крыше, все же с облегчением выдохнула, ненавижу высоту. Нажала крошечный пульт стелтинга, и он проявился метрах в пяти от меня, добежала, забралась до сиденья и пустила машину в полет к седьмому доку. Летела над всеми трассами, активировав автопилот, Поэтому у меня появилось время для рефлексии, и я им воспользовалась, позволила себе всхлипнуть в голос. Но за что? За что мне все это? Я ведь за земную жизнь никому ничего плохого не сделала. А может, это наказание за праведность, которой я так гордилась? Ведь я всегда осуждала коллег за то, что они получали роли нечестными способами. На тех, кто ложился в постель с режиссером ради съемок, смотрела свысока. а сама теперь далеко не праведница и без ролей. Наверное, да, за это и расплачиваюсь. Утерла слезы на подлете к доку. Место это пользуется дурной славой, тут могут напасть и убить. Правда, у Акуса Боржи везде связи, поэтому я точно знала, меня не тронут. Но все равно достала из сумки бластер. Он не заряжен, но уверенности придаёт». Выбралась из стелтинга и, подойдя к воротам дока, активировала поддельным ключом общий доступ. Юркнула внутрь и пробежала до нужного ангара. Приложила другой ключ к замку и дверь отъехала. «Ура! Половина дела сделана! Я на месте!» Обшарпанный корабль М-класса, принадлежащий землянину, стоял на платформе и вообще не ждал, что кто-то проявит к нему интерес. Я достала взломщик и приложила к двери – Линза на моем глазу считала кот. Не прошло и минуты, как полотно отъехало вверх, впуская меня на корабль. «Ну, здравствуй, малыш!» — заждался мамочку, нервно сказала я вслух, зажигая фонарик. «Ну, здравствуй, мамочка!» «Все глаза просмотрел!» — ответил мне корабль, и я рухнула там же, где стояла. Яркий свет, вспыхнувший в помещениях, заставил меня на секунду зажмуриться, Но потом я открыла глаза. Твою мать! Это не звездолет М-класса. Это настоящий ДНК-симбионт. У землян не бывает таких кораблей. Я вляпалась по-крупному. Мне конец.